Выпил, по осыпке Выпил две таблетки вместе диагру э, э, и э, слабительные. Теперь не знаю, куда бежать Сапилевых! Сказка Подошел царевич Елисей К гробу хрустальному А в том гробу Прекрасная царевна Лежит На животе Куда целовать, непонятно Сидит мужик в кафе квасит мимо проходит монашка Как ты можешь прозыгать свою жизнь в этом пристанище блуда и разврата Нет тут никакого разврата, сестра. Анна. Да, сестра Анна. Никакого разврата, я просто вот пью в свое удовольствие. И это противно Господу. Ты сама, сестра Анна, вот хоть раз пробовала? Нет, никогда. Как же ты тогда можешь говорить так? Вот я сейчас тебе куплю стопочку, ты попробуй сам? Не за сто, чтобы люди увидели, как монашка пьет спиртное. Ну я просто, я тебе в часку перелью Ну, если в часку ради познания, то ладно. Бармен, сын, дай мне два по 100 водки, но одну налейте в чайную часику, ладно? А, опять сестра Анна! Санёк, ты бы машин купил, что ли, а? Зазем. Покатались бы. Ага, а ты бы, Серег, ценился бы, что ли? Забелевые! Стало!